Глава 33. День 7. Среда. Сегодня днем мы проедем через другую страну. Но не переживайте. Извилистый путь до нашей гостиницы составляет всего 25 километров. В середине пути мы проедем через Ливию, небольшой испанский анклав, окруженный Францией. Мы находимся на испанской территории, когда облака выдают нам последнее предупреждение. Гром Запада. Я как раз объясняла группе, каким образом Ливия, испанская территория, площадью менее пяти квадратных миль, оказалась полностью окружена французскими землями. Римляне сыграли в этом роль, как и мавры. Затем началась 30-летняя война между Францией и Испанией. Мирный договор 1659 года должен был положить этой истории конец. Но семантическая неточность не дала этому состояться. «Деревни к северу от Пиренеев отошли Франции», — рассказываю я. «Но Ливия технически является городом. Вилля по-испански. Поэтому эта территория осталась Испанским островком». «Слова — опасная штука», — говорит Куни. Ее сестра усмехается. «Похоже, французская делегация...» Не прочитала мелкий шрифт в соглашении. Они, наверное, чувствовали себя такими дураками. Интересно, они разозлились? Манфред окидывает философским взглядом каменные здания золотисто-желтого цвета. Как говорится, они перепутали X и Y. Носители английского озадаченно обдумывают сказанное. Манфред рассказывает Наде, как эта фраза звучит в немецком. «Думаю о Найджеле. Я все это время видела его истинное лицо. Критический, конкурентный, довольный моими бедами человек. Но это скрыло от меня его настоящие мотивы. Но как они все ладят между собой?» — спрашивает Джудит, возвращая меня в реальность. «Испанцы, которые здесь живут, и их соседи французы». Некоторые гиды просто взяли бы и придумали ответ. Другие просто сменили бы тему. Я же признаю, что у меня пока не было возможности это сделать, но очень хотелось бы. Если бы здесь были Бис Бернардом, я спросила бы у них, но они поехали вперед в гостиницу». Лоран, до этого разглядывающий небо, как подозреваемого, отвечает на вопрос Джудит. «У меня есть кузина, которая здесь живет. Она говорит, что считает себя скорее каталонкой а не испанкой или француженкой. Хотя международные споры не утихают. Он улыбается и продолжает. Например, Великая война из-за знака стоп 70-х годов. Французы установили знак стоп, который разозлил испанцев, и они постоянно его сносили. «Напоминает нашу родину», — говорит Джудит, кивая Лекси. «Мы с Лекси пытаемся заставить власти Элм Парка. «Установить лежачих полицейских. Можно подумать, мы предлагаем усыпать дорогу шипами». Это тоже напоминает мне о Найджеле. О кнопках, которые проткнули колеса Фили и Кони. Это вполне могла быть проделка Найджела. Они с Домом и Лэнсом ушли с Ланца в виноградники раньше остальных, и он мог испортить свою батарею, чтобы выглядеть как очередная жертва. Это был он. Это все был он, идеальный виновный. По коже пробегает холодок. Беда только в том, что он мертв. Он не мог сбить сам себя. Лекси цокает языком. Ничего с водителями не случится, если они будут время от времени замедляться. В меня в прошлом году врезался водитель, превысивший скорость. Повезло еще, что я была в машине, а не на велосипеде. Иначе могла бы и умереть. С неба снова раздается угрожающий гром. Я прислушиваюсь к намеку природы. «Возможно, нам лучше поторопиться», — говорю я. «Мы проезжаем сонные деревушки, зеленые пастбища, стены, заросшие дикими цветами, сказочные деревянные шале, дружелюбных фермерских животных. И все это на фоне покрытых облаками перинеев. Погода еще не портится». Так что мы время от времени останавливаемся, чтобы сделать фотографии. Милые козлики прыгают неподалеку от нас на своем пастбище. Собака рычит, когда мы проезжаем мимо участка ее хозяев. Только лает, не кусает. Тучи что-то себе вормочут, но на нас пока не обрушиваются. Кажется, у нас получится добраться до гостиницы вовремя. Нам удалось сбежать от проблем, по крайней мере сегодня. Моя мать сказала бы, что оптимизм — опасная штука, что он привлекает проблемы. Возможно, мне стоит чаще к ней прислушиваться. Мы уже на финишной прямой, всего в двух милях от пункта назначения, когда вдруг с неба начинает капать. Сначала это даже приятно. Кони и Фили за мной страшно радуются. Прямо как дома. Мы все равно еще можем успеть. Я сильнее кручу педали и подгоняю свою группу. Когда до гостиницы остается всего миля, небеса разберзаются. На наши шлемы обрушивается град размером с овощи. Горох, бобы, помидоры черри. Со всех сторон нас окружают поля. Никакого супермаркета, где можно было бы укрыться. Даже ни одного раскидистого дуба. «Мы почти на месте!» — кричу я группе за моей спиной. Неуверенная, слышат ли они меня?» Когда мы добираемся до гостиницы, дрожащий и насквозь промокший, и набиваемся под зонтик на патио, с которого льются водопады, я готовлюсь к потоку жалоб. Слышу в голове призрак Найджела. Помойный тур, помойная погода. Но вместо жалоб я слышу радостные возгласы. Раздаются хлопки от дружеских пятерок. Лоран и Манфред стукаются кулаками. Лекси обнимает Лэнса и Джудит и делает победное селфи. Сёстры выбирают из кудряшек льдинки града, смахиваю с щёк воду и капельки грязи и радостно сообщаю группе, что сухой багаж и согревающие напитки уже их поджидают. Они направляются внутрь, оставляя меня наедине с лураном. Заходите, погрейтесь с нами, говорю я детективу. Когда кончится град, Я отвезу вас на станцию в нашем фургоне, если вы, конечно, не останетесь у кузины. Я могу и туда вас подвезти. Мне хотелось бы познакомиться с жительницей Ливии. Его широкая улыбка превращается в хитрую ухмылку. Спасибо за предложение. Но я забронировал номер в отеле. Собственно, я уже на месте. Совпадение? Сомневаюсь а также догадываюсь, кто в последний момент забронировал единственный оставшийся номер по стандартной цене. «Что будем делать?» — спрашивает Надя, прищуриваясь и глядя на небо, словно ответ кроется где-то между тучами. «Мы с ней вдвоем сидим в компании каменных стен, балок, которые, кажется, прогибаются здесь уже целую вечность, и стиральные машинки» которая мигает и ходит ходуном, словно готовясь отправиться в космос. Сегодня мы ночуем в старом фермерском доме. Наши велосипеды будут спать в кладовой, которая раньше была конюшней. Горная речка журчит где-то за участком, а по соседству с нами располагается СПА с открытыми бассейнами. Надеюсь, Манфред сейчас в одном из этих бассейнов. Он поехал вперед остальных, чтобы насладиться прохладой дождем и ветром. Я оглядываю наши велосипеды. Мы протерли их, как могли, но они все равно выглядят грязными. Пусть сохнут ночью, говорю я. Утром протрем их еще раз. Жорди пришел бы в ужас. Но сейчас грязные велосипеды не его главная проблема. Нет. Надя закатывает глаза. «Я не про велосипеды. Как мы найдем убийцу? Из-за твоего друга-детектива все будут слишком аккуратные. Если кто-то здесь что-то знает или что-то сделал, то нам надо, чтобы они заговорили, закричали, напали друг на друга. Это просто ужас!» Она вскидывает руки. «Ты меня понимаешь?» «Понимаю». Лоран сказал, что будет в своем номере до ужина, если мы сами его не позовем. Надя меняет тактику. Что? Он отдыхает? Да он должен ночами не спать, пока не очистит имя Жорди. Какой он ленивый, какой. Я подношу указательный палец к губам. Иду убедиться, что за тяжелой дубовой двери никого нет, и закрываю ее. Я сама попросила его сидеть в номере. Надя не может сдержать улыбки. «Ты отправила Копа сидеть тихо в номере?» «И как он отреагировал?» Прислоняют тандем к остальным. От камней исходит сырость и прохлада. «Он сделал вид, что оскорбился», — говорю я. Надя улыбается еще шире. «А должен был. Ты ведь делаешь его работу!» Он сказал что ему надо кому-то позвонить, — говорю я. Правда, кому, он не сказал. И добавил, что нам надо быть осторожнее. Это не все, что он сказал, когда я поделилась своим планом. Надя вся сияет. «Быть осторожнее? А что, мы будем делать что-то опасное? Очень хорошо!» «Не уверена, стоит ли говорить Наде». Я не выдержу, если пострадает еще кто-то из моей команды. «Ну что?» — не отступает Надя. «Я должна помочь. Ради Журди, Ради Педали, ради Би и Бернарда. Ради тебя. Вы все моя семья». Я кладу руку на сердце. «Не время сантиментов», — говорит Надя, ставя кулаки на бедра. «Надо действовать. Надо... Как там говорится? Напугать Лиса?» Она хмурится. Если есть еще один лис. Ну, конечно же есть. Всегда есть второй лис. Они очень хорошо поладили бы с мамой. Мы пойдем на аперитив, говорю я. Так, да. Здесь аперитив хороший. Надо запастись энергией. А потом. Надя нетерпеливо машет рукой. Стиральная машинка ускоряет свои обороты. На этом, собственно... Все? Говорю я. Надя поднимает одну бровь. «Мой план так легко может провалиться, и в лучшем случае я просто буду выглядеть как дура». Пожимаю плечами, стараясь выглядеть невозмутимо. «Я заговорю о преступлениях и затем, может, обвиню кого-то в убийстве и посмотрю на их реакцию». Последнее явно в вразрез со всеми правилами поведения тургидов. Надя, похоже, тоже так считает. Она энергично отрицательно мотает головой. Спешу пояснить. Я не говорю, что считаю их всех убийцами. И вообще кого-то из них. Но мы все были вместе весь тур. Кто-то явно что-то видел. Если мы немного сменим перспективу, тогда... «Нет-нет», — говорит Надя. Обвини их в двойном убийстве. Правда всегда шокирует больше. Я буду следить за их лицами. Сэйди, я тебе помогу.